30 ноября. Степан Петрович живёт в нашем подъезде на третьем этаже. Но мы с Виской раньше очень редко его встречали. У Степана Петровича, оказывается, больные глаза, он плохо видит и поэтому почти не спускается вниз. Чаще всего он просто сидел в комнате или дышал воздухом на своём балконе. А балкон этот выходил не во двор, а в переулок, где нам с Виской делать было совершенно нечего. В общем, мы редко виделись с Степаном Петровичем. А он помнил нас только маленькими, когда мы ещё не ходили в школу и не гоняли в футбол. Мы тогда ездили в белых колясочках по бульвару и вели самый настоящий паразитический образ жизни: спали, ели и всё. Мама сказала, что наш почётный пенсионер станет теперь самым несчастным человеком на свете, и что общественность или райсобес должны немедленно спасти его от нашего шества. Так сказала с почти. И чего подобного возмутился я? А будем за ним ухаживать, варить обед, бегать за всякими там покупками, убирать комнату, и читать ему книжки. Мама заявила, что после того, как мы один раз сварим обед, надо будет вызвать минимум двух уборщиц, чтобы они скребли кастрюли, в которых всё пригорит, чистили плиту и мыли пол. Она не верила в наши хозяйственные способности. И зря. Я сразу все блестяще устроил. Для начала распределил обязанности. Витька варит обед, бегает за покупками и убирает комнату, а я читаю Степана Петровичу газеты и книги. Витька, конечно, не согласился и занял. Ну да, выбрал самое легкое, нелегкое, а ответственное. Я взял на себя политическую часть шефской работы. Ты понял? Тем более, скоро оказалось, что обед варить вовсе не нужно. Это делала соседка Степана Петровича. За Витькой остались только магазины, до да уборка комнаты. И он выполнял эти обязанности с большим удовольствием. Он даже научился различать сорта мяса, что для супа, а что для котлет. На рынке Витька торговался очень успешно. Тут пригодился его характер. Он так долго ныл, что ему в конце концов уступали. Витька, запыхавшись, влетал в комнату и победным голосом сообщал. «Сегодня купил молоко на три копейки дешевле!» «Зачем это, Витя?» — спрашивал своим глуховатым голосом Степан Петрович и протягивал вперед руку. Разговаривая с человеком, он обязательно должен был держать его за плечо или за локоть. Витька подходил поближе и объяснял. «Так интересней! А то скучно! Дошел, заплатил деньги, купил! Никаких происшествий!» «Каждое утро...» Степан Петрович получает четыре газеты. И я читал ему вслух. Сперва я волновался и считал, с выражением, будто стихи декламировал. Степан Петрович попросил, чтобы я делал это просто и тихо, как разговариваю с приятелями, а не надрывал бы себе попсту горло. И я стал читать по-человечески. Но дело, конечно, не в этом, а в том, что читая каждый день по четыре газеты, Я стал чуть необразованным в политическом отношении. Я лучше всех в нашем классе знал теперь о важных событиях, которые происходят у нас в стране и даже далеко-далеко за её границами. Я рассказывал ребятам, что даже заграничные газеты восторгаются нашими спутниками, потому что не восторгаться ими нельзя. Чтобы ребята не сомневались, я громко и абсолютно наизусть произносил названия зарубежных газет: New York Times, «Таймс», «Фигаро». Лёлька Мухина заявила как-то, что я всё перепутал, и что «Фигаро» — это вовсе не название газеты, а имя одного парикмахера из оперы «Сивильский цирюльник». Лёльку подняли на смех, и она разревелась. Я читаю Степану Петровичу и книги тоже. У нас возникли небольшие, как пишут в газетах, разногласия. Я больше всего люблю книги про войну, а Степан Петрович такие книги... Не очень любит. Ему тяжело вспоминать о войне. В 1945 году под городом Кёнигсбергом его сильно контузило, и он с тех пор плохо видит. И два сына его погибли на фронте. Их фотографии висят на стене над кроватью Степана Петровича в чёрных до блеска отполированных рамках. Когда Витька начинает убирать комнату, Степан Петрович всегда просит не трогать эти рамки, чтобы он случайно не поцарапал их, не попортил. Чтобы не разбил стекло, Степан Петрович сам ухаживал за этими фотографиями. У Степана Петровича большая лохматая голова и вся белая, а на лице рябинки попадаются. Когда я читаю книгу или газету, Степан Петрович вдруг задумывается и опускает свою большую седую голову низко-низко. Я тогда могу замолчать, прекратить чтение, а он и не замечает. Я даже уйти могу, он этого не заметит. О чём он думает? Что вспоминает? А иногда он становится очень весёлым и тогда угощает нас. Неудобно получается. Весь кто накопит чтонибудь к чаю, и мы сами всё это едим. В такие минуты Степан Петрович сравнивает нас со своими ребятами, с теми, которые на стене в чёрных отполированных рамках. Моей вот сладкого не любили. Кислым бывал подавать капусту там, огурцы, И мы и тоже читали вслух. Я тогда ещё видел вполне нормально, а они всё равно читали. Д рук у друг книжку хватаули, один говорит: "Моя очередь", другой: "Нет, моя". И всё предупреждали. Вот сейчас будет самое интересное. Вот сейчас. И я иногда так делаю. Степан Петрович в ответ тихо погладил меня по плечу. Одним словом, шефствуем мы над Степаном Петровичем. И я так увлёкся, что даже целых 11 дней Не вспоминал про дневник. А сегодня всё сразу и выложил. Нет, не всё. Я совсем забыл рассказать об одном загадочном происшествии. Оно и Степану Петровичу касается. Спускаюсь однажды на третий этаж, вынимаю из почтового ящика все четыре газеты, вхожу в комнату и вдруг вижу на стене возле балкона полевой бинокль. Тот самый, честное слово, тот самый. который я согласно приказу положил после урока в свою парту. Я тогда всё в точности выполнил, не стал подглядывать, куда исчезнет бинокль, кто именно придёт за ним, и может быть зря. Сейчас бы я уже не ломал себе голову, не путался бы в разных дурацких догадках, кто и откуда узнаёт заранее о всех моих планах, кто вмешивается у них. Я-то полевой бинокль положил в парту, а он здесь, у Степана Петровича на стене оказался. Степан Петрович, это тот тот самый бинокль, да? спросил я тихо. Какой тот самый? Ну, который был возле моей кровати. Возле кровати. Ты что, отпутышь его? Это мой боевой спутник. Он со мной на всех фронтах побывал и столько всякого видел, что удивляюсь, как его линзы от ужаса не ослепли. Смерть он видел, и кровь, много крови. А его никто у вас не забирал? Его ведь вчера на стене не было. Он сегодня появился. Один сосед по дому брал его. Астрономия интересуется. Ах, сосед! Нет, сосед Степана Петровича, конечно, не мог переслать бинокль в нашу квартиру. Мы с ним не знакомы вовсе. А может, это не тот бинокль, в который мы с Витиком-Нытиком за спутником наблюдали? Может, это просто двойник? Много, наверное, одинаковых биноклей на свете. Да, конечно. А все же... Странная какая-то история. И вообще много загадочного происходит со мной в последнее время. Что всё это значит, не пойму. И никто, я уверен, не поймёт. Может, рассказать всё это старшему брату Диме? Нет. Нельзя. Он насмех поднимет. Он не поверит. А за колючий нигилист просто сосвет у меня живёт. Лучше дам ему проверить своё сочинение на тему, о чём я мечтаю. Я всегда показываю Диме свои сочинения. Его дневник, его тетрадки по литературе тоже люблю почитать на досуге. Он, между прочим, недавно написал сочинение про любовь в стихах Пушкина, за которое ему сразу поставили 5 с плюсом. Я ещё никогда не получал такой отметки. А это сочинение, о чём я мечтаю, мне было особенно трудно писать, ведь я мечтаю о очень многом: и о космических путешествиях, и об альбоме с марками, особенно с треуголками. И о том, чтобы наш Димка хоть раз в жизни получил двойку, или хотя бы троечку с минусом, а перестал быть для меня, как говорит мама, живым укором. И о том, чтобы меня хоть когда-нибудь, пусть даже лет через 10, приняли в нашу общешкольную футбольную команду, хотя ведь тогда уже не буду школьником. И о том, чтобы мою фамилию как-нибудь случайно пропустили в классном журнале, и тогда бы целую четверть меня не вызывали к доске. и о том, чтобы разгадать все таинственные случаи, которые произошли со мной в последнее время».